В начале XIX века на свечнице Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца, преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим, в миру Прохор Машнин, Родился 19 июля 1754 года в городе Курск. Уже с малых лет он находился под особым Божьим покровом. В семилетнем возрасте Прохор упал с высокой колокольни, но чудом остался невредим. Спустя три года отрок тяжело заболел. Во сне ему явилась Божья Матерь – и обещала выздоровление. Много лет спустя, простившись навсегда со своей матерью, Прохор предпринял паломничество в Киев к старцу Досифею и спросил благословение на монашество. «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там. Место сие будет тебе во спасение». «С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование», – благословил Прохора старец Досифей. В Саровской обители монахи жили в строгой аскетической дисциплине. Когда прошли первые восемь лет послушания под руководством старца Иосифа, Прохор был пострижен в монахи и посвящен в сан Иеродиакона. Имя Серафим, данное юноше при пострижении, было выбрано вовсе не случайно. Серафим в христианстве – это ангел, относящийся к одному из высших ангельских ликов. Из всех чинов небесных Серафимы, после Херувимов, самые ближайшие к Богу. Сами, горя любовью к Богу, шестокрылатые Серафимы, Воспламеняют огонь этой любви и в сердцах других, огнем Божественным, предочищая душу, исполняя ее силы и крепости. Вскоре после пострижения отца Серафима постигла тяжелая болезнь, водянка. Он лежал в безнадежном состоянии, и Гумен хотел послать за врачом. но больной попросил его поисповедовать и причастить святых христовых тайн. Много лет спустя преподобный Серафим рассказывал одному монаху, какое видение он получил после этого причастия. Пресвятая Богородица явилась ему в небесном свете. Слева и справа от нее стояли апостолы Петр и Иоанн. Божья Матерь повернулась к апостолу Иоанну и сказала, «Сей, от рода нашего». При этом она положила свою десницу на голову страдальца, и тотчас из раны в его правом боку начала вытекать вода, переполнявшая тело. Шрам от этой раны остался на всю жизнь». После исцеления преподобный Серафим проводил долгие ночи в горячей молитве Божьей Матери, которую очень почитал. Как и отец Серафим почти каждый день участвовал в совершении церковных служб. Оставшееся время он проводил в келье, стоя читая священные писания и святых отцов. По временам Преподобный при богослужениях видел ангелов, сослужащих и воспевающих с монастырской братьей. Особенно же знаменательного видения удостоился он во время литургии в Великий Четверг. После малого входа он увидел Господа нашего, Иисуса Христа, сияющего светлее солнца и окруженного небесными силами, от западных церковных врат, «Господь шел по воздуху, остановился против Амвона и благословил служащих и молящихся. От видения отец Серафим мгновенно изменился видом и не мог сойти с места и вымолвить слово. Тогда и радиакны, под руки ввели его в алтарь, где он стоял неподвижно около двух часов». Епархиальный епископ Феофил, зная о смиренном житии молодого монаха и заботясь о пользе церковной, посвятил его 2 сентября 1793 года в монаха. Облеченный благодатью священства, отец Серафим продолжал прежнее аскетическое житие. Ильин Владимир Николаевич Преподобный не пришел к подвигу благодаря какой-нибудь внешней катастрофе или вследствие внутреннего перелома, внезапного, неожиданного озарения. Монах — от чрева матери, иначе трудно определить его отношение к подвигу. Хороший рост, значительная физическая сила, поразительная сила воли, обширная память и исключительный светлый ум. Вот каким встает перед нами его облик. Если к этому прибавить ангельскую доброту, кротость, простоту, смирение, радостную просветленность, то до некоторой степени проясняются таинственные слова Богоматери. Этот нашего рода. Его житие протекало как бы на наших глазах. И потому Оно должно служить к уяснению подвигов и трудов тех древних отшельников, сказания о которых, хотя и принимают иногда форму легенды, но в основе все же содержит реальную правду. После смерти престарелого игумена Пахомия преподобный Серафим решил перейти к отшельничеству вне монастыря. Холодное зимнее утро. В конце 1794 года, 40 лет от роду, преподобный оставил обитель и поселился в маленькой лесной хижине. Он ничего с собой не взял, кроме Евангелия и священных сосудов для литургии. Одиночество продолжалось недолго, ибо отца Серафима стали посещать люди, Одни из любопытства, другие по своим внутренним нуждам, были между ними и женщины. Для преподобного Серафима эти посещения были очень нежелательны, так как они отвлекали его от пути, который он избрал. Тогда он стал усерднее молиться, чтобы тишина одиночества опять восстановилась, и вскоре увидел знамение того, что его молитва услышана, стволы елей склонились, защищая его. «Мы бегаем, — говорил отец Серафим, — не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков ими творимых. Удаляемся мы из общества братства не из ненависти к Нему, а более для того, что мы — Приняли и носим на себе чин ангельский, которому вместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. Вид у отшельника был несколько необычный. Вместо черной монашеской одежды – белая. На ногах – лапти и старая шапочка на голове. На груди у него был крест благословения матери, а на спине – Мешок с камнями и Евангелием. На груди под рубахою преподобный носил, кроме того, несколько железных крестов, которые вместе весили около 20 фунтов, а на спине такие же кресты весом около восьми фунтов. Отец Серафим был припоясан железным поясом. Зимою он рубил дрова в лесу для своей печки, но топил ее так, что келья едва нагревалась. Летом разводил огород, от плодов которого питался. Занимаясь делами, преподобный Серафим молился, пел псалмы и тропари, которые знал наизусть. Особенно любил он песнь, прославляющую Пресвятую Богородицу. Ежедневно он прочитывал несколько глав из Евангелия и посланий, а также аскетические писания святых отцов, просиявших в отшельничестве.